Глава третья «Никто в здравом уме не поверит, что Джулия в состоянии кого-то убить!» С дикой яростью выпалила я, гневно расхаживая по гостиной и возмущенно жестикулируя. Я даже не сняла пальто, зато стянула шарф и использовала его как знамя, размахивая в такт своим словам. «Это смешно!» «Ну-ну, девочка моя! Может, не стоит так бунтовать?» — сказал дедушка, взглянув на стоявший у стены сервант. От моих шагов пол сотрясался так, что тонкие чеканные бокалы для аперитива и вина соприкасаясь звенели. Вероятно, его беспокоил и мой развивающийся шарф, поскольку на столах в гостиной стояло много хрупких предметов. «Давай ты сядешь и выпьешь чего-нибудь для успокоения нервов». Он указал на голубой парчовый диван в стиле Ледовика XV. «Как насчет арманьяка? По-моему, такое безобразие требует виски, а не просто бренди». Возразил дядюшка Раф и стал, чтобы за всем проследить. При этом он сунул под мышку крошечную пушистую коричнево-белую собачку, сидевшую у него на коленях, и подошел к серванту. «Из каких это пор ты не позволяешь бунтовать, а, Моррис?» Он искоса ласково взглянул на моего деда и улыбнулся мне. «Помочь тебе снять пальто, моя дорогая?» Мой дед небрежно и коротко махнул рукой в сторону Рафа как бы отказываясь от его замечания, но я увидела, что его губы дернулись в улыбке. Я не знала его точного возраста, но, по моим оценкам, дедушке было под 70. Хотя его тело исхудало, у него сохранилась густая копна темных волос и идеальные зубы. Я не сомневалась, что это протеза. В одной покрытой возрастными пятнами руке он держал сигарету, в другой — бокал с коньяком. На его коленях сидела гладкошерстная черная кошка в широком ошейнике с настоящими бриллиантами. «Прости меня, что не помог тебе раздеться, Табита, но мадам Икс будет очень обеспокоена». И дедушка указал на кошку, которую назвали в честь знаменитой картины сарджента. Отсюда и украшенный драгоценностями ошейник. «Нет-нет-нет, мы не хотим расстраивать мадам, а то она опять раздерёт когтями ситцевый диван». С цинизмом произнес Раф и подмигнул мне. Я стянула с плеч пальто, бросила его на диван и наклонилась, поцеловать дедушку в гладкую влажную щеку. «Ты прав, здесь хорошо и тепло, и пальто мне не нужно». Когда я вернулась домой и ворвалась в гостиную, охваченная тревогой и праведным гневом, я обнаружила обоих мужчин в их привычных позах, сидящих возле большой батареи. И хотя в гостиной было тепло, их колени, сидящими на них питомцами, были прикрыты пледами, а на узкие плечи дедушки была накинута серая шаль. Раф был лысым, зато с густыми седыми бровями, и носил черную вязаную шапочку, натянутую до самых мочек ушей. Если мой дед был очень высоким для француза, то Раф был среднего роста. У него была оливковая кожа и аккуратно подстриженные борода и усы, которые, по его словам, согревали голову. Поскольку на макушке волос не осталось. Он тоже затянулся сигаретой, но другого сорта, чем у дедушки. Это была тонкая темная сигарета с запахом, который показался мне особенно приятным, потому что в нем был намек на экзотические пряности, которые отсутствовали в американских сигаретах. Возможно, кориандр или анис. Я уже успела узнать кое-что о специях от Джулии, но до эксперта мне было еще далеко. Мужчина дружит более 40 лет когда моя бабушка в 1919 году переехала в Америку с моей мамой. Оказалось, что брак моей бабушки с Морисом Сен-Леже фактически распался. У меня сложилось впечатление, что это было обоюдное и дружеское решение, поскольку бабушка и мама всегда с любовью отзывались о дедушке. У меня были письма, которые они писали друг другу на протяжении многих лет с обеих сторон океана, и я не торопилась их читать. С момента моего приезда я также узнала, что во время немецкой оккупации Парижа дедушка и Раф были участниками сопротивления. Помогали возить и вывозить из города солдат Джетбурга и выполняли другие задания, чтобы поддержать соотечественников. Раф, художник из семьи виноделов, помогал сдавать подпольную газету, содержащую закодированные послания для участников сопротивления. А мой богатый дед способствовал этому, используя свои связи через банк в котором он был партнером. Меня восхищает то, что в таком возрасте они шли на огромный риск и совершали так много смелых поступков. «Ну вот, держи, малышка». И дядюшка Раф протянул мне маленький бокал в форме лампочки. Медно-коричневая жидкость заполняла лишь четверть. «Садись, и мы все обсудим». «Спасибо, дядя». Я поцеловала его в короткую седую бороду, а затем села на голубой диван и продолжила свои разглагольствования. «Это неправильно, что инспектор подозревает Джулию. Нож из ее кухни мог взять кто угодно». «Верно», — согласился дедушка. Несмотря на хрупкое телосложение, его глаза по-прежнему были острыми, а зрение ясным. «И ты была там вчера вечером, не так ли? Ты не видела, чтобы кто-нибудь заходил на кухню?» «Не видела, но я особо и не следила». Я глотнула виски, Она обожгло горло, но когда спустилась в желудок, я почувствовала, как тепло растекается по всему телу. Я была рада, что Раф не добавил содовой, как обычно делал для меня. Кроме того, кухня находится наверху, над гостиной. Кто угодно мог туда подняться, и я сомневаюсь, что мы бы заметили. Я нахмурилась и покачала головой. Детектив так пристально смотрел на Джулию, будто был готов надеть на нее наручники и утащить в тюрьму. «Дядя Раф, вы слышали о детективе? Об этом Мервеле. Он показался мне слишком молодым. Я уверена, что он понятия не имеет, что делает». Глаза Рафа весело сверкнули. «А зачем ты задаешь этот вопрос такому старику, как я? Я никого не знаю. Я сижу здесь в этом прекрасном старом доме, ухаживаю за превосходным мистером Вальдом и за привередливым Адам Икс, когда мне позволяет Моррис. А еще решаю головоломки и ем слишком много овощей для француза». Он бросил на меня многозначительный взгляд, потому что зеленые салаты и тушеные овощи были одними из немногих блюд, которые я не могла испортить. «И это вся моя жизнь, видишь, сплошная скука и однообразие». Я похлопала его по руке. «Да, и ты никогда не видел тюрьму изнутри, не пробирался в германский офис, не приглашал в этот дом никого, у кого был бы спрятан нож или пистолет. Конечно, нет. Ты невинен, как девственница в брачную ночь». «Я сделала глоток виски». «Ха-ха-ха!» — -ха. радостно воскликнул дедушка и погладил мадам Экс по ее изящной головке. «Вот женщина и раскусила твой трюк с невинностью. Я же говорил, что наша девочка умница». «Не было надобности об этом говорить», — заметил Раф, снисходительно взглянув на дедушку. «В конце концов, она твоя внучка». Чертовски верно!» — кивнул дедушка, и я могла поклясться, что его щеки порозовели. «Что ж, возможно, я мог бы вспомнить кого-нибудь, кого можно было расспросить об этом инспекторе Мервеле». Раф лукаво ухмыльнулся. «Может быть, пара человек до сих пор помнит меня в доме номер 36?» «Я абсолютно уверен, что их не пара человек, а гораздо больше», — сухо возразил дедушка. «36?» «Штаб-квартира судебной полиции уже много лет находится по адресу набережная Орфевр, 36» и её часто называют по адресу «Дом номер 36», — пояснил дедушка. «Ах, понимаю, как в Скотланд-Ярде», — догадалась я. Но не успела я спросить, почему кто-то в доме номер 36 должен помнить дядю Рафа, как в дверь постучали. Поскольку вскоре после моего приезда в Париж их экономка-кухарка уехала ухаживать за больной матерью, дедушка и дядя Раф наняли двух горничных — сестёр-близнецов по имени Бет и Блайт которые приходили к нам каждое утро. Чаще всего они готовили для нас сытный обед и только для меня оставляли что-то на ужин. Но сейчас было уже далеко за полдень, и они ушли, а значит, кому-то из нас следовало открыть дверь. Я была рада, что находилась дома и могла сделать это вместо одного из старичков. Дядюшка Раф попытался встать, но я оказалась шустрее. «Нет-нет, я открою. Я все равно слишком взволнована, чтобы сидеть на месте». Гостиная находилась в одном лестничном пролете от вестибюля, а входная дверь располагалась, разумеется, на первом этаже. Это был один из моментов, к которым мне пришлось привыкнуть. Дома мы называли первым этажом тот этаж, что идет первым от земли. Но парижане называли первым тот, что располагался над ним. Величественный трехэтажный дом, в котором проживали дедушка и дядя Раф, по любым меркам можно было считать особняком. Если бы кто-нибудь решил превратить его в апартаменты, как дому где жила Джулия, здесь легко уместилось бы три отдельные просторные квартиры. Это была одна из причин, по которой горничные приходили к нам каждый день, хотя дедушка и дядя Раф редко отваживались покидать пределы второго этажа, где располагалась гостиная, большая ванная комната и спальня. Кухня и еще одна гостиная находились на первом этаже, а моя спальня и ванная комната — на верхнем где когда-то жил целый штат прислуги. В доме были высокие потолки, то есть каждый лестничный пролёт из 20 ступенек, а также много высоких узких окон, в том числе ряд мансардных, которые делали мои комнаты на третьем этаже просторными и светлыми. Из одного окна я даже видела Эйфелеву башню, и мне нравилось, что это было последнее, на что я смотрела каждый вечер перед тем, как уснуть. Ее изящные, словно сплетенные очертания купались в золотистом свете. Небольшой балкончик на портике с плоской крышей застеклили несколько лет назад, чтобы создать восхитительную маленькую оранжерею, в которую можно было попасть из комнаты рядом с гостиной на втором этаже. Оранжерея выходила во внутренний двор, и именно там дедушка держал растения, за которыми я теперь помогала ему ухаживать. Все еще держа в руках бокал с виски, я поспешила вниз по лестнице в вестибюль и едва не выронила свой напиток. У парадной двери стоял инспектор Мервель в темном тяжелом пальто и низко надвинутой на лоб шляпе. Но не слишком низко, и я поймала на себе его холодный взгляд, встретившийся с моим через окно. «Что он здесь делает?» Я засомневалась, стоит ли ему вообще открывать, но он меня уже видел, и делать вид, будто дома никого нет, было бессмысленно. «Здравствуйте, месье инспектор!» Я открыла дверь. Порыва зимнего воздуха хватило, чтобы я поспешно вернулась в относительное тепло дома. Я неохотно придержала дверь, молча приглашая Мервеля войти. «Мадемуазель Найт», — сказал он, снимая шляпу рукой в перчатке. Его густые темные волосы были идеально разделены на пробор и гладко причесаны. «Я считаю необходимым поговорить с вами еще раз». «Необходимым?» Пробормотала я, но он меня услышал. «Да, именно так, мадемуазель. Расследование убийства включает в себя ряд неприятных моментов». «Разумеется. Я чувствовала себя наказанной. И по делам, в конце концов, ни меня и ни кого-то из моих близких бросили умирать за мусорными баками». «Да, прошу прощения, конечно. Позволите взять ваше пальто и шляпу». Мервель оглядел вестибюль, и я вспомнила, как была потрясена, когда впервые переступила порог этого величественного дома широкой лестницей, витиеватой лепниной и массивной люстрой, свисающей из центра гипсового медальона. Под круглым персидским ковром пол был выложен полированным мрамором, белым с прожелками красного, а черный мрамор создавал рамку, очерчивающую пол. И это был только вестибюль. «Это ваш дом», — уточнил инспектор. Он протянул мне шляпу и перчатки, но остался в пальто. «Я живу здесь с дедушкой и дядей», — ровно ответила я. По ряду причин я сразу же почувствовала себя защитницей двух пожилых людей наверху и решила, что мы с инспектором проведем наш столь необходимый разговор здесь, в комнате для отдыха и экономки возле кухни. Но не успела я заговорить, как сверху донесся шум. Резкий отрывистый лай Оскара Уальда, означавший, что он заметил незнакомца. Его миниатюрная фигурка, на этот раз облаченная в элегантный черный пиджак жилетом и галстуком, появилась на верхней ступеньке лестницы. У него были большие уши в форме крыльев бабочки. Из-за этих великолепных ушей породу и называли папильонами. И он навострил их, глядя на нас, с большим интересом. Он был в основном белым, если не считать пары пятен коричневого и чёрного. Длинные пряди каштановой шерсти с черными кончиками которые мой дядя расчесывал ежедневно, шелковистыми водопадами не спадали на лапы. Оскар снова залаял, на этот раз резче и громче, и нетерпеливо завилял длинным пушистым хвостом. Лай мистера Уальда звучал не как предупреждение или предостережение. Это было больше похоже на ожидание, ведь появление нового человека означало, что можно рассчитывать на угощение, ласку, восхищение своей внешностью или на все это сразу. Это не значит, что мадам Экс меньше интересовалась гостями. Просто она не так явно демонстрировала свой энтузиазм и предвкушение. Сквозь перила я видела только кончик ее подёргивающегося черного хвостика. Она тоже покинула уютное колени хозяина, чтобы заняться расследованием. Но, как и положено, милостиво позволила возбужденному мистеру Уальду идти впереди. «Кто там, Табита?» Следующим наверху лестницы появился дядя Раф, и я осознала, что мои надежды сохранить визит инспектора в тайне были обречены с самого начала. «Я инспектор Этьен Мервель из судебной полиции», ответил посетитель, прежде чем я успела увести его в гостиную. «Ах, вы расследуете смерть на противоположной стороне улицы», уточнил Раф таким же безразличным тоном, как если бы говорил о свисающих с карниза сосульках. «Что ж, тогда пройдемте в гостиную, инспектор. Там гораздо удобнее, и у нас есть виски». Мервель взглянул на меня, словно оценивая мою реакцию на это приглашение, но я ответила вежливой улыбкой и повела его вверх по лестнице. «Тем не менее, если бы я почувствовала хоть малейшую враждебность, снисходительность или отвращение со стороны детектива к моим любимым дедушкам, я бы немедленно выпроводила инспектора за дверь, и неважно» расследует он убийство или нет. Как и следовало ожидать, всем понадобилось время, чтобы рассесться. И все это время я никак не могла подавить нервное щекотание в животе. «Моррисон, лежи», — повторил Мервель, имя моего дедушки, удивленный и как будто даже потрясенный масштабом его личности. «Очень приятно с вами познакомиться, месье». Он говорил искренне, но я заметила, насколько хрупкой и уязвимой выглядела ладонь деда в крепкой хватке инспектора когда они обменивались рукопожатием. «А вы, месье?» «Рафаэль Фотрие». Когда мой почтенный дядюшка назвал свое имя, я уловила в его голосе скрытый вызов. Или, возможно, это была гордость. Мервель ненадолго растерялся, но быстро овладел собой и пожал руку Рафу. «Мне тоже очень приятно», — пробормотал инспектор. «Мадам Икс вернулась на свое место на коленях у дедушки». Она с презрением посмотрела на Оскара Уальда, когда собачонка положила лапу на ногу Мервеля, с надеждой глядя на него и виляя пушистым хвостом. «Спасибо, но нет, я вынужден отказаться», — ответил детектив. «Мне предстоят еще много часов работы, прежде чем я смогу себя побаловать». «Отстань от человека, Оскар, зверёныш», — сказал Раф, отвернувшись от столика и увидев, как его питомец танцует на задних лапках перед коленом инспектора. Мадам Икс усмыхнулась. Я рассердилась. Это был не светский прием, а мужчины вели себя так, как будто так оно и есть. По крайней мере, мужчины постарше. Инспектор тем временем внимательно осматривал комнату с того места, которое он занял на диване рядом с моим помятым пальто. Мне это не нравилось. Мне не нравилось, что он озирается по сторонам и подмечает все детали. «Тогда может горячего кофе, инспектор?» — спросил Раф. «Было бы очень приятно, спасибо», — ответил Мервель, снял пальто и вместо того, чтобы бросить его на диван, как сделала я, повесил на вешалку у двери. Я встала, чтобы приготовить горячий напиток. Это заняло бы всего минуту, так как мы всегда держали в чайнике кипяток, и хотела, чтобы детектив последовал за мной. Мне было тревожно оставлять его наедине с моими дедушкой и дядюшкой. Но, разумеется, он этого не сделал, И когда через несколько минут я вернулась с его кофе, то застала мужчин за непринужденной беседой. Неужели они говорили о погоде или о плане маршала? Или даже о настойчивости Оскара Уальда, который растянулся на полу и выглядел просто очаровательно? Он надеялся получить лакомство. Нет, они говорили обо мне. «Переехала к нам после смерти бабушки», — объяснял дед. «Моей жены в апреле, не так ли, Раф?» «Да». Язвительно подхватила я. Я переехала сюда, как раз перед Пасхой. «Меня поразил ваш превосходный французский», — похвалил меня Мервель, забирая у меня кофе. «Мама и бабушка меня научили», — хладнокровно объяснила я. «Почему бы нам не перейти к делу?» «Но вы же родились в Америке», — продолжал детектив так же настойчиво, как и Оскар Уальт. Теперь пушистый песик катался по полу перед инспектором, игриво болтая четырьмя лапками и извиваясь из стороны в сторону на спине. «Избавь, бедное животное, от страданий, Раф!» Дедушка хрипло рассмеялся. «А по-моему, он очень забавный», — заметил Мервель. «Интересно, что он будет делать дальше?» «Инспектор, о чем вы хотели со мной поговорить?» Вмешалась я, пытаясь направить разговор в нужное русло. Раф подхватил мистера Уальда на руки и скормил маленькой собачке два печенья размером с ноготок, которые он хранил в банке рядом со своим креслом. Затем, вздохнув, он предложил одно угощение мадам Икс, которая понюхала его, как будто никогда прежде не видела ничего подобного. А она видела. А затем соблаговолила взять. «Ах да, мадемуазель Найт», — произнёс детектив и вытащил из внутреннего кармана блокнот и карандаш. «Я хотела обсудить некоторые сведения, которые вы предоставили мне ранее». Он пролистал исписанные страницы. Должно быть, он сделал заметки после разговора со мной и Джулией. «Хорошо, я готова». Мой желудок жался, и я вспомнила, что оставила виски на кухне, когда варила кофе. «Вы и мадемуазель Тереза Ланьон вместе вышли из квартиры Чайлдов в... Во сколько вы сказали?» Он заглянул в свой блокнот. «В два часа». «Ответила я, пытаясь не обращать внимания на заинтересованные взгляды всех присутствующих». «И никого поблизости не было, когда вы оставили ее у входной двери?» «Нет, инспектор, я больше никого не видела». «А как насчет других гостей вечеринки? Они оставались наверху или вы ушли последней?» «Наверху оставалось несколько человек. Кажется, они не собирались расходиться». Мервель покрутил в руке карандаш, но вместо того, чтобы писать что-либо в блокноте, засунул карандаш между двумя страницами и достал из кармана небольшой конверт. «Итак, вы никогда не встречали мадемуазель терез Ланьон и никогда не слышали о ней до вчерашнего вечера и разговаривали с ней только когда вместе спускались в лифте. Верно, мадемуазель Найт?» «Да, я так и сказала. Я наблюдала, как его ловкие пальцы извлекают содержимое конверта». Я увидела ее впервые прошлой ночью, и мы почти не говорили. «Тогда, мадемуазель, может быть, объясните мне, почему в кармане у Терезы Ланьон было это?» Я посмотрела на бумажку и почувствовала, как кровь отхлынула от моего лица. Это был канцелярский бланк с логотипом дедушкиного банка. Кто-то написал на нем мое имя и адрес. Но самым шокирующим и необъяснимым было то, что это был мой почерк.